Жак Риваль вернулся и шепнул ему с довольным видом, «Все готово. Нам повезло с выбором пистолетов». Дюруа отнесся к этому с полным равнодушием. С него сняли пальто. Он подчинился. Ощупали карманы сюртука, желая убедиться, что он не был защищен никакими бумагами или бумажником. Он повторял про себя как молитву, «Когда скомандуют, стреляй!» Я подниму руку. Потом его подвели к одной из палок, воткнутых в землю, и дали ему пистолет. Тогда он заметил, что перед ним совсем близко стоит маленький, лысый, пузатый человечек в очках. Это был его противник. Он видел его очень ясно, но думал только об одном — когда скомандуют «стреляй», я подниму руку и выстрелю. Среди глубокого молчания раздался голос, который, казалось, донесся откуда-то издалека. «Вы готовы, господа!» Жорж крикнул «Да». Тогда тот же голос приказал «Стреляй!» Он больше ничего не слышал, не видел, не сознавал. Он чувствовал только, что поднимает руку и изо всех сил нажимает на курок. Он не слыхал выстрела, но он тотчас же увидел дымок около дула своего пистолета. Человек, стоявший перед ним, продолжал стоять в прежней позе, и он заметил, что над его головой тоже поднялось белое облачко. Они выстрелили оба. Дуэль была кончена. Секунданты и врач осматривали его, ощупывали, расстегнули одежду, тревожно спрашивая, вы не ранены? Он ответил наугад, кажется, нет. Лангримон тоже не был ранен. Жак Риваль пробормотал недовольным тоном. Так всегда бывает с этими проклятыми пистолетами. Или промахнутся, или убьют на повал. Скверное оружие. Дюруа не двигался, парализованный изумлением и радостью. Дуэль окончена! Пришлось отнять у него пистолет, так как он все еще сжимал его в руке. Ему казалось теперь, что он готов сражаться против целого света. Дуэль кончена! Какое счастье! Теперь, осмелев, он готов был бросить вызов кому угодно. Секунданты, поговорив между собой несколько минут, Назначили свидание в тот же день для составления протокола. Потом все снова сели в экипаж, и кучер, улыбавшийся на козлах, погнал лошадей, щелкая бичом. Они позавтракали вчетвером на бульваре, обсуждая то, что произошло. Дюруа рассказывал о своих ощущениях. Для меня это был пустяк, сущий пустяк. Впрочем, вы, наверное, это и сами заметили. Реваль ответил, да, выдержались, молодцом. Когда протокол был составлен, его вручили Дюруа для напечатания в хронике. Он удивился, прочтя о том, что он обменялся с Лангримоном двумя пулями, и немного обеспокоенный, сказал Ривалю: но ведь мы выпустили только по одной пуле. Тот улыбнулся, да, по одной. Каждый по пуле. Это составляет две пули. Дюруа удовлетворился этим объяснением и больше не настаивал. Вольтер обнял его. «Браво! Браво! Вы защитили знамя Ви Францез! Браво!»